Тихое потрескивание дров в камине успокаивает. Сквозь плотно сомкнутые веки просвечивается мягкий подвижный свет огня. А шепот саламандр, прикидывающихся язычками пламени, заставляет чувствовать себя в безопасности. Вижу, ты очнулась. Голос проникает сквозь рваные края сна и окончательно вытаскивает меня на поверхность. А так не хочется просыпаться. «Ну уже открывай глаза». Притворство уже ничем тебе не поможет. Уже тяжело вздыхаю и крайне неохотно открываю правый глаз. Изучая даже чересчур серьезно лицо ангела, сидящего рядом со мной. «Вася!» — медленно улыбаюсь я и опять закрываю глаз. Она издевается, доверительный шепот Оски и тихое рычание светло заставляют с трудом, но сесть. «Блин, я все это время сидела в кресле, неужели не могли сложить мое тельце на кровати? Ой, как все болит-то!» Мой жалобный стон остается грубо незамеченным. Уныло обозреваю серьезную физиономию Васьки и не менее серьезную мордочку Оськи, маленьким совенком, сидящего у него на плече. «Ладно, все-все, я внимательно вас слушаю». Улыбаюсь как можно более лучезарно, в тайне надеясь, что бить все-таки не будут. А теперь скажи мне, моя улыбка гаснет, Васькин тон, в один, один в один тон карающего. Что именно ты пыталась сделать, когда вылезла, вылезли Гейлы? А, ну, вот именно. Облегченно вздыхаю, ответ его устроил. Ты должна была активировать обратную связь и немедленно, слышишь, немедленно вернуться на небеса. Лежу на полу, навернувшись со стула, и с ужасом гляжу на пылающего, как солнце, Ваську, возвышающегося посреди комнаты, как воин на поле брани. Значит, все-таки побьют. А что сделала ты? Ты вступила в битву. Ты что, специально... Я отрицательно замотала головой, ища поддержки у Оськи и буквально умоляя его взглядом о спасении. Но этот вредитель даже и не думал мне сочувствовать. Тоже мне, друг. Васька внезапно остыл. Свечение, так резавшее глаз, приутихло. И он даже сел рядом со мной на пол, угрюмо рассматривая мою несчастную особу, как особо редкий, неизвестно, откуда выползший экземпляр. «Скажи, зачем? Ты ведь не просто могла погибнуть». Я внезапно вспомнила его улыбку, прикосновение, мрак кожи, боль и шепот, шепот его слов. «Ирлин, ты меня слушаешь или как?» Я мотнула головой. «Нет, потом, все потом». «Да, то есть нет, то есть я не хотела, честно». На меня смотрели крайне скептически. Я покраснела. Опять. «Просто... просто он мог погибнуть там один, наедине с... «Это неважно», — перебил меня Васька, и я удивленно уставилась на него. «Его смерть никому в Нижнем мире сейчас не нужна. Мы так или иначе его бы вытащили, а вот тебя нет». «Почему?» Встретившись с его глазами, я зябко поежилась. «Они любят ангелов. Ангел — девушка». Он особенно подчеркнул это слово. «Для них как изысканный и очень редкий деликатес. Тот Гейл теперь не оставит тебя в покое». Я отвернулась но он рывком вернул мою голову в прежнее положение, глядя прямо в глаза и не давая опустить взгляд. Я еще не знаю, кто он, но явно из высшей знати. Мои глаза расширились, тело пробило дрожь. Высшая знать? Что он вообще там делал? Баська явно уловил вопросы в моих глазах и усмехнулся, лишь самым краешком губ. Ему было скучно, он просто решил развлечься. И это чудо, что лорду удалось поймать его в ловушку, которой он просто не ожидал. Я... Да, ты... Он был слишком занят тобой и больше ни о чем не думал, но вряд ли в следующий раз он будет так обеспечен. Я вывернулась из его рук и отвернулась. Но зачем ему я? Все очень просто. Он влюбился. Я вздрогнула, а потом громко рассмеялась до слез, до кулика в животе, Любовь Гейла к ангелу? Глупость какая. Гейлы не умеют любить. Напротив, я закашлялась, подавившись смехом, и удивленно на него уставилась. Васька смотрел в камин и пальцем почесывал брюшка разомлевшего Оськи. Но их любовь довольно необычна. Если ангелы любят каждую человеческую душу, готовые на все для их спасения, то гейлы, гейлы любят только себя или то, что является их частью. Но я не его часть!» Крик пронесся по комнате, я изо всех сил пыталась успокоиться. «Почему он так серьезен?» Неожиданно он рванулся ко мне, вцепившись, вцепился в рубашку и рывком разодрал ее на правом плече. «Ты так считаешь? Тогда смотри!» Я удивленно взглянула на свою кожу и... и... Черные извилистые полосы и пятна покрывали ее там, где ко мне прикоснулся мрак. Что же это? Кажется, я сказала это вслух. Теперь тебе нет дороги на небеса. Мой взгляд с ужасом застыл на нем. Он сидел и смотрел на огонь, следя за изгибами алого с золотом пламени. Что это? Печать. Он отметил тебя, как свою собственность. «Но я не его собственность. Сделай с этим что-нибудь». «Не могу». Я неверяще смотрела на него, ничего не понимая и окончательно запутавшись в собственных мыслях. «Вась, прекрати!» Я сквозь слезы взглянула на Оську. «Она у... уже все поняла. Все осознала. Нечего ее и дальше пугать». Васька поморщился, но промолчал. Оська взмахнул крыльями и перелетел на мое колено». Я жалобно на него уставилась. «Ось, все будет хорошо!» Он осторожно смахнул крылом слезинки с моей щеки. «Сейчас ты и впрямь не можешь вернуться на небо, но мы тут кое-кого попросили. Короче, недельку посидишь тут, он показал, он пока занят, а потом печать с тебя снимут. Но я не могу неделю сидеть тут!» Васька с посмотрели на меня удивленно. «А ну, повтори!» — начал закипать ангел. Я упрямо вздернула подбородок. «У меня есть задание, я должна защищать Дико. «Ты с ума сошла? Твое задание закончено. Мы не предполагали, что охоту на него откроют так рано, поэтому и поручили его охрану тебе. Я знаю, что я сам, самая слабая из всех, что я ничего толком не умею» и уже успела по уши влипнуть. Но это мое первое задание, я буду охранять дико ровно месяц и ни днем меньше. Дальше на меня кричали, потом угрожали, после чего уговаривали. Но я стояла на своем, твердо зная, что силой они меня держать не станут. У ангелов нет запретов, как глупо считают люди, но у нас есть совесть». «Блин, да ты хоть знаешь, где он сейчас?» Я нахмурилась, глядя на, глядя на оську. «Как это где? Где-нибудь поблизости. Вот я сейчас встану и найду его». «Да бросил он тебя! Бросил!» «Как только принес обратно в дом заказчика, так и сгрузил, дал хозяину денег, чтобы тебя не вышвырнули до того, как придешь в себя, и скрылся в неизвестном направлении». Я сглотнула. Упрямо рассматривая свои ногти. Это и не что, друзья в шоке меня рассматривали. Это и не удивительно, ведь я ему доставила столько проблем, что он вряд ли захочет вряд ли хочет, чтобы я и впредь путалась у него под ногами. Да ты ему жизнь спасла! рявкнул Васька. Очнись, Эрлин! хватит идиотничать. Я уже подыскал неподалеку хороший домик. Поживешь в нем с Оськой?» «А мы сами обо всем позаботимся!» Я отрицательно мотнула головой, не, понимая, не поднимая на него глаза. Он только тихо зашипел сквозь сжатые зубы, а потом встал и движением кисти открыл портал на небеса, распрямляя за собой белое великолепие перьев. «Поступай, как хочешь. Если что, ты знаешь, как меня найти». И Васька исчез, шагнув в портал, тут же сомкнувшийся за его спиной. Мы с Оськой остались один одни в теплой, заполненной сумраком комнате, которая уже не казалась мне такой уютной и родной, как прежде. Печать горела огнем на коже, на колени у меня сидел грустный Оська, а саламандры скрылись из камина, нарезвившись в досталь. Я сидела на ступеньке храма и доедала вкуснейшее мороженое. Оська, вымазанный в нем с ног до головы и с изрядно набитым брюшком, громко требовал добавки. «Не будь лобом Ось!» Ты уже две порции съел, лопнешь. Дай. Ладно, ладно, на. Смачное чавканье плюс абсолютно счастливая рожица Совенка умиляли до крайности. Какой ты хорошенький, да я тебя обниму. Ай, перепачкаешься. Неважно, все равно эта одежда уже грязная. Ой, мое пузо, не дави на пузо, случится непоправимое. Я весело рассмеялась. На мне были черные обтягивающие шорты, высокие сапоги на каблучках, на которых по выражению оськи я так клево летала с лестницы, а также черная с высоким воротничком водолазка. Длинные рукава и воротник прекрасно скрывали отметины на теле, так что ее я старалась не снимать вообще, пользуясь магией очищения и обнажаясь только в душе перед оськой. Тому было глубоко пофигу, так как он старался всегда искупаться первым, вопя о свободе для всех вообще и правах сов на личную гигиену в частности. Я его не всегда понимала, видимо, нахватался всего этого в других измерениях. Слушай, а ты уверена, что он сюда придет? Оська задумчиво прижимал к себе стаканчик из подмороженного и заинтересованно оглядывался по сторонам. Конечно, у меня же с ним связь забыл. На меня посмотрели с крайним, по с, с крайним подозрением. «Я надеюсь, платоническая? Я покраснела и возмущенно фыркнула. «Конечно! Ты что, забыл?» «Да ладно! Помню я все! Помню!» Ехидно улыбнулся этот вредитель и начал медленно доедать мороженое, старательно вылизывая стенки стаканчика изнутри. «Да, кстати!» «А ты уверена, что он нам обрадуется?» Я старательно кусала нижнюю губу, не имея ни малейшего желания отвечать. Но Оська так пристально на меня посмотрел. «А как же, конечно!» — ненатурально рассмеялась я. «Просто умру от счастья!» Оська подавился мороженым и сильно закашлялся, с ужасом глядя на меня. Я запоздала ойкнула, сообразив, что ляпнула, но тут в толпе, собравшейся на главной площади, мелькнуло знакомое лицо, и я тут же обо всем забыла. «Ой, смотри, да вот же он!» Оська все еще кашляя попытался поинтересоваться, где именно, но я уже вскочила, схватила его за крыло и понеслась вниз по, по ступенькам, боясь вновь потерять того человека из виду. Болтыхающийся на ветру совенок пытался что-то мне прокричать, но я его не слушала, ловко ввинтившись в толпу. Уже на ходу я сделала не, с невидимость, заодно прихватив заклинанием и Оську. И только секунды через две сообразила, что зря. Мы врезались во, вс... врезались во всех. Люди увл... удивленно вскрикивали и отлетали в стороны. Оська отчаянно кусал тех, до кого дотягивался. Я постоянно извинялась и старалась пореже наталкиваться на людей. Но в такой толпе это почти нереально. Дик. Его лицо мелькнуло всего в паре шагов от меня, и я, не думая, пошла на пролом. Оська завопил что-то вроде банза и укусил жирового мужчину за нос. Тот очень громко заверещал. Я прокинула палатку, сбила на землю половину товара, кого-то пихнула, кого-то толкнула и врезалась в дико. От столкновения неизвестно с чем, он не удержался на ногах и буквально налетел на прилавок с, ножками, с ножами и кинжалами, разложенными естественно без ножен на всеобщее обозрение. Поднялся страшенный грохот. Все рассыпалось по полу. Чудом, не напоровшийся на одной из лезвий дик, сидел среди всей его этого бедлама и крайне злобно смотрел прямо на меня. Я запоздала, сообразила, что только что стала видимой. Оська висел у меня на руке и от отчего-то отплевывался. Продавец громко ругался, а народ вокруг бушевал и громко требовал справедливости. — Да, — сказал Ося, кое-как взбираясь ко мне на плечо. Он и вправду чуть не умер от счастья. Я снова покраснела, пряча пылающее лицо за чересчур отросшей и в последнее время челкой. Дик медленно и как-то угрожающе встал. — Привет, — ляпнула я, стараясь не смотреть в его сторону, — а я тебя искала и нашла. Гордо вякнул Ося, радостно обозревая хаос и разрушение вокруг. Меня молча схватили за руку и куда-то поволокли сквозь почему-то резко начавшийся расступаться народ. Я смирилась с участью и позволила себя тащить, куда он сам пожелает. В конце концов, я ведь все-таки нашла его, и всего за три дня... Грязная, унылая харчевня радовала своей простотой. В это время дня посетителей было мало, и хозяин обрадовался нам, как родным, хотя холодное и, кажется, уже окаменевшее пюре со шметками чего-то, гордо названного мясом, доверия не внушало. Четыре мухи, сонно жужжащие над мясом, приступать к трапезе не спешили. Видимо, ждали, когда я сниму пробу, чтобы посмотреть на эффект. Но и я начинать есть не торопилась, поджидая Дика, ушедшего разбираться по поводу качества еды на кухню. Там были слышны какой-то грохот, виск служанки, гневный рок от повара. Правда, вскоре все утихло. А как, а как всегда спокойный и невозмутимый Дик вернулся и сел напротив. Он быстрым движением руки смел на пол жужжащий обед и остановился, остановился на мне тяжелым взглядом. Я скромно ему улыбнулась оська шепнул мне что он сейчас и упорхнул на кухню меня опять бросили И долго ты еще собираешься за мной гоняться первым прервал затянувшуюся паузу дик да до конца месяца Желлаки на его щеках вздулись и тут же опали а как ты меня нашла я же твой ангел-хранитель я тебя чувствую он прищурился. «И давно?» Я посмотрела на него вопросительно. «Давно ты меня чувствуешь?» «Два дня я не могла тебя засечь, но вчера вечером...» Он немного расслабился. «Понятно. Я с надеждой на него взглянула. Может, хоть теперь не прогонит. Я смотрю, ты все еще не выкинула то колечко». Я кивнула. «Почему же ты его не активировала тогда?» Я улыбнулась. «Ему как дурачку. Дик нахмурился, и все-таки он хороший». Гейлы не используют магию. Кольцо ничем бы мне не помогло. А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее. Кто такие Гейлы? Пришлось рассказать. А вот и я! Ой, я так наелся! Оська плюхнулся на стул и нежно обнял свое пузо, радостно сверкая черными пуговками глаз. Интересно, и как такой клоп смог настолько изменить свои размеры? Оська возмущенно уставился на дико но был слишком сыт, чтобы кусаться, а потому, пока просто показал ему язык. Я улыбнулась, еле сдерживаясь, чтобы не рассмеяться в голос. Счастье переполняло меня. После того, как я рассказала Дику основы, как он выразился, мифологии, он разрешил мне находиться рядом с ним до конца месяца, все с тем же условием слушаться его во всем и не лезть куда не надо. Я пообещала. А вскоре с кухни донесся упоительный зап запах готовящегося обеда, и я звучно сглотнула, представляя себе, что наконец-то смогу поесть. Ведь со вчерашнего вечера, когда я неожиданно вновь смогла ощу ощутить связь с лордом, у меня во рту и маковой росинки не было, а не то, что уж там чего-то еще. Поев распла расплатившись хозяином, Дик встал и направился к выходу из таверны. Я поспешила следом, стараясь не отстать от его размашистых шагов. Оська храпел у меня на руках, разомлев от обжорства. Говорят, чем меньше существо, тем чаще и больше ему надо есть. Хм, наверное, если бы Ося стал еще меньше, он бы есть вообще не прекращал. А куда мы идем? Через час непрерывной ходьбы по улицам я все же решилась задать этот вопрос. Вперед! Я приуныла. Мне явно не желали доверять сверхсекретные сведения о месте сегодняшнего ночлега. Но Дик все же продолжил фразу, когда я уже и не ожидала от него никаких объяснений. «Здесь живет один мой друг. Он проводит меня к месту следующего заказа. Ты останешься на ночь у него, а утром тебя, я тебя заберу». «Нет!» — крикнула я и тут же прикусила язычок. Дик сжал зубы и промолчал. «Я все равно пойду с тобой». «Неужели ты не понимаешь, что будешь только мешать мне? Там опасно, а защищать еще и тебя я вряд ли смогу». «Неважно», — качнула я головой, отчего челка снова упала на глаза, сверкнув золотом в лучах полуденного солнца. «Ты просто не обращай на меня внимания. Если со мной что-нибудь случится, виновата буду я. А если я и погибну...» «Что ж, тебе же легче. Не буду путаться под ногами». Он задумчиво на меня посмотрел. Я шла, упорно глядя себе под ноги, но постоянно натыкаясь взглядом на во всю храпящего оську. «Что ж, хорошо». Я неверяще на него посмотрела. «Но учти, там, куда мы пойдем, я тебе даже руки не подам. Если так хочешь умереть поэкзотичнее, что ж, туда тебе и дорога». Я улыбнулась и согласно кивнула, Дальнейший путь мы преодолели молча, если не считать громко хра громкого храпа совенка. Может, ему клюв чем-нибудь заткнуть? Обидится».